День третий. Стук в дверь. Я открыл глаза. Это уже становится традицией. «Кто там?» — спросил я. «Анна», — ответил голос из-за двери. «Подожди минуту, я оденусь». «Привет. Сегодня я, наконец, заберу тебя», — улыбнулась она, входя в комнату. На ее плечи была сумка с инструментами. «Я рад, но мне нужно побриться», — ответил я. «Зачем?» — лукаво спросила она. «Тебе идет легкая щетина». «Ну, а почистить зубы разрешите, босс?» «Хм, ну хорошо», — ответила Анна и рассмеялась. А я, проведя рукой по щетине, пошел в ванну. «Нужно еще зайти к Фину, предупредить его». Джон оказался на месте. «Проходите», — пригласил он нас, отступая в сторону от двери. «Я как раз хотел идти к тебе, Макс, чтобы сказать, что ты поступаешь в распоряжение Анны Эриксон». «Ты переговорил вчера с Тревором?» «Да», — задумчиво ответил Финн. «И что?» «Ты прикреплен к Анне, я к Александру, заместителю Тревора, займусь административной работой и обслуживанием нестандартного оборудования». «А Лиза?» «Лизу определили к Вернеру», — помедлив ответил Финн. «Он, оказывается, главный пилот базы». «Что? Ее к этому проклятому Бошу, который, может быть, убил Чен?» «Прекрати свои российские комментарии», — поморщился Джон. «Что до убийства, то с нами по очереди переговорит Тани». «И с Вернером?» «И с Вернером». «А что, Борис?» — спросил я. «Не знаю, он не приходил ночевать. Наверное, делает анализы». «Я бы на твоем месте сходил в медицинский отсек и проверил», — подсказал я. «Ты думаешь, что есть опасность?» — поднял на меня взгляд капитан. Не знаю, но лучше проверить, что он жив. Пожал я плечами. «Вы думаете, что у нас на базе завелся маньяк?» — спросила Анна. «Такую версию мы не рассматривали», — задумался Финн. «А она имеет место на существование. Замкнутый мир, и тут нарушается привычный уклад жизни. Могла у кого-то поехать крыша. Прошу прощения за прямоту. Может, это просто насильник напал, а мы ему помешали?» «Мне кажется, что тебя понесло», — прервал я его. «Нет, нет, подожди», — продолжил Финн. «В этом есть своя логика. Представь того же Вернера. Он живет всю жизнь на базе, интроверт, страдающий от внутренних нереализованных желаний, а тут красивая азиатка. Тоже мне психолог». «У Вернера, насколько я знаю, последнее время не было пары», — подлила масло в огонь Анна. «Вы думаете, что он сошел с ума?» «Не знаю», — внезапно успокоился капитан. «Но, по крайней мере, я подкину эту идею Винсенту Тани». Мы с Анной начали осмотр энергетического хозяйства базы или не связи. Главным источником энергии был ядерный реактор, расположенный на нижнем уровне. Анна рассказала, что внизу еще есть склад солнечных батарей, но их не используют, поскольку ясных дней очень мало на планете, а туземцам батареи не нравятся, и они их уничтожают. Оборудование и кабельная инфраструктура были в запущенном состоянии, что неудивительно. Базе более ста лет, и, судя по тому, что я видел, почти ничего не менялось. Мы нашли целую панель сгоревших автоматов. Анна попросила снять один и забрать с собой. «Зачем?» — удивился я. «Отсканировать, чтобы напечатать новые автоматы на трехмерном принтере». «Но разве в компьютере нет базы данных по деталям?» «Есть», — грустно ответила Анна. «Но с большими пробелами, а некоторые спецификации не соответствуют». «Странно. В мое время за такую халатность открутили бы голову», — проворчал я. «Это серьезно затрудняет эксплуатацию объекта». «Надеюсь, с принципиальными схемами и проектной документацией дело обстоит лучше?» По ее лицу я понял, что нет, и выругался. «Извини», — сказал я, подумав. «Я понимаю, как вас мало, и что все это лежит на твоих хрупких плечах». «Не такие уж они и хрупкие», — она снова улыбнулась. «Но ты прав. Нас должно было быть гораздо больше. Мы не успеваем все менять и модернизировать». База приходит в упадок, и когда-нибудь по ее развалинам будет гулять ветер и будут бродить туземцы. «Как ты думаешь, почему прекратилось сообщение с Землей?» — спросил я. «Не знаю, но мы надеемся, что там не произошла непоправимая катастрофа. Мы надеемся, что проблемы носят технологический характер. Например, не хватает энергии для прокола. Ты знаешь, что она должна быть сопоставима с энергией черной дыры». «Да, что-то такое помню из теории. Удивительно, что люди научились накапливать такие объемы энергии». «А как ты жил? До полета?» — сменила она тему. «У тебя были жена и дети. Ты их оставил на Земле?» «Нет, у меня не было семьи. Я всегда стремился в космос, к новым звездам и планетам. Правда, совсем не так все себе представлял. Обвел взглядом кабельную шахту». «Ты всегда был совсем один?» «Нет», — признался я. «У меня была девушка. Но у нас были странные отношения. У каждого своя жизнь. Нас это устраивало. Так что меня ничто не удерживало от полета». «И что? Ей совсем не было жаль, что ты улетишь, и она никогда тебя не увидит?» «Нет, не жаль», — соврал я, вспомнив слезы Джулии. «Но хватит обо мне». Я уже рассказал, теперь твоя очередь. Как вы здесь живете? Вас очень мало, и вы знаете друг друга с детства. Да. Она грустно усмехнулась. Все и все знают друг о друге и обсуждают каждый чих. У тебя есть муж? Нет. Друг? Был, но мы расстались. Я его видел? Давай не будем об этом. Пора уже на обед, я проголодалась. За обедом меня настиг мистер безопасность. Мы договорились встретиться с ним следующим утром, поскольку поступила информация, что сломался один из лифтов. На месте оказалось, что сгорела обмотка двигателя, а принтер не мог напечатать такой большой объект в сборе, поэтому я вполне ценил объем работы, который лежал на Анне, перематывая обмотку. «И как ты одна со всем этим справлялась?» — потея спросил я. Мне обычно помогали ребята, пилоты, Вернер и Муса. Но сейчас участились нападения аборигенов, и они больше дежурят. Тем более еще ты тут появился. Она снова улыбнулась. Надо ли говорить, что в эту ночь я спал без задних ног и без тревожных снов?